Конец олигарха Несмотря на уговоры матери, обманутый Людовик решил действовать и немедля. Уже в конце месяца Людовик покидал Париж. Все действо он решил устроить подальше от столицы, где у Фуке было множество влиятельных сторонников. Его величество направился в Нант. Короля сопровождала рота королевских мушкетеров под командованием Шарля де Бац де Костельмора Д'Артаньяна. В Нанте король остановился в величественном старинном замке герцогов Британии, где пропасть лет назад провела свое детство подруга его матери, герцогиня де Шеврес. Да, мы непозволительно забыли о герцогине. Мария давно удалилась от двора, овдовела, но интрига оставалась смыслом ее жизни. И впоследствии, чередой ловких ходов, она сумеет женить своего внука на любимой дочке всесильного кальбера. Ей было под восемьдесят, когда, пережив подругу-королеву, нарумяная, набеленная, украшенная мушками, страшноватым призраком она вновь появилась при дворе. Усмехаясь, сказала, «Нужно уметь веером отшвыривать годы». В это время восьмидесятилетняя пиковая дама завела себе очередного любовника. Фуке прибыл в Нант чуть раньше короля. Перед самым отъездом он получил анонимное письмо от доброжелателя о тревожных слухах в Париже. Ему советовали не ехать в Нант. И это письмо показалось Фуке вздором. Он по-прежнему верил, что пребывает в фаворе у короля. Ведь в Нанте его величество поручило ему ответственнейшую миссию — собрать деньги на строительство средиземноморской эскадры, той самой, которую впоследствии король передаст под командование герцога де Бафора. Но письмо все-таки мучило, и Фуке поселился в замке де Руш. В замке был старинный подземный ход, который выводил на берег Луары. Олигарх позаботился, чтобы на берегу у причала стояло готовое к отплытию судно. Фуке отлично выполнил поручение короля. К приезду Людовика лаской, угрозами и бесконечными перами он заставил прижимистое дворянство Британии пожертвовать королю огромную сумму – 3 миллиона ливров. Так Мавр сделал свое последнее дело. И теперь ожидал благодарности, глупый Мавр. Действительно, прибыв в Нант, Людовик тотчас принял Фуке, поблагодарил его и очень дружески, очень крепко обнял. Счастливый, веселый, беззаботный покидал Фуке кабинет Людовика. Бедный Фуке привык заниматься только собой. Он разучился читать в чужих сердцах и позволял себе самое опасное — не понимать своего короля. Людовик особенно крепко обнимал тех, кого решил уничтожить. Молодой король научился держать в узде свою ненависть. Он хорошо помнил чьи-то слова. «Ненависть — это такое блюдо, которое надо есть холодным». Именно в этот момент, когда Фуке прощался с королем, в кабинет его величества вошел Д'Артаньян. Мушкетер застал конец аудиенции Фуке и объятия монарха. Когда дверь за олигархом захлопнулась, Людовик буднично сказал Гасконсу, «Мы только что простились с господином Фуке. Завтра, после окончания заседания совета, вы его арестуете». Последовала немая сцена. Д'Артаньян, видевший недавнее королевское объятие, изумленно глядел на Людовика. Король, усмехаясь, глядел на Госконца. Д'Артаньян решил, что он чего-то не понял. Людовик насмешливо повторил. Тогда старый мушкетер попросил письменный приказ. — Я знал, что вы его попросите. Все рабеют перед этим богатым мерзавцем. Даже вы, мой бесстрашный слуга и король протянул Гасконцу заготовленный приказ. Вечером Д'Артаньян собрал роту мушкетеров и объявил, что завтра им предстоит исполнить важнейший секретный приказ Его Величества.